Геля захлопнула дверцу автоклава, куда только что засунула два бикса с использованными инструментами, и бодро кивнула Людвике. «Ну как, молодежь, поступаем?» «Поступаем», — вздохнула Людвика. «Только вот никак поступить не можем», — добавила она про себя. А Геля сказала, два экзамена осталось. «А как первые два сдала?» «На четверке». «Ух, и молодец же ты!» Чтобы вступительный в академию да на четверке сдать, это надо постараться. Я вот сразу первый провалила. Геля собрала со смотрового топчана простыню в бурых пятнах от йода и крови, сняла полотенце с крючков возле мойки, скатерку с врачебного стола и бросила все это в корзину. Главное, училась как чумная. Над книгами сидела до полуночи, чуть не ослепла. Она поправила очки. И, представляешь, задачку вроде правильно решила, и тем узнала из оптики что-то. Ответила так бойко. А они мне, ну что же, девушка, очень хорошо, но ваша оценка два. На апелляцию будете подавать? А какая там апелляция? Им сам черт не докажет, что все правильно решено. Физика? Спросила Людвика. Ага. И зачем в мединституте нужна физика, я тебя спрашиваю? Силу только в пациентах измерять или в градусниках лучше разбираться. Так этому и обезьяну можно научить». Людвига усмехнулась, и впрямь начали бы с биологии, а потом отсеивали тех, кто в ведущих предметах ничего не смыслит. «А Глеб, наверное, на отлично бы физику сдал. После своего забора строительного, — подумала она, — или он вообще экзамены не сдавал?» Я и пошла на фельдшерские курсы, продолжала рассказывать Геля, Застилает обчан чистой накрахмаленной простыней. И кому они хорошо сделали? Была бы я врачом, они не пожалели бы. Рука у меня твердая, с головой тоже все в порядке. А я вот в белье грязном копаюсь. Она с досадой повесила чистое полотенце на крюк. Кто это они? спросила Людвика. Кто они, не поняла Геля. Вы говорите, они не пожалели бы. Кто они? Они те, кто меня на экзамене завалил. Начала сердиться Геля. «Врача не по оценкам выбирать надо, а по призванию». «Так что ж теперь двоечников прикажете в академии принимать? А потом как определить это самое призвание?» — спросила Людвика, тоже начиная злиться. «А так? Не на тетрадки смотреть и бумажки, а на человека. Поговорить с каждым по душам в деле, проверить». Это же сколько прекрасных людей из-за дурацкой оптической задачки отмели. А зубрилка, которая человека и в глаза-то не видела, и от малейшей царапины в обморок брякается, сдает все на отлично, а потом каждые пять минут умирает в анатомичке. Вот я бы не умерла». «Это она про меня, зубрилка?» — подумала Людвига и отчего-то загрустила. «А да ведь и верно. Зубрилка» и при виде крови в обморок грохнулась. И потому вместо хлезкого ответа она промолчала. «Все-таки как ни крути!» А Глофирина письмо выбило ее из колеи. Что там у них на самом деле происходит? Да и первая четверка по химии давала повод приуныть. «Конкурс большой, чтобы пройти, надо все на отлично сдать». Ее не утешало даже то, что Лера оба экзамена сдала на тройке, но та и не расстраивалась ничуть. «Не боись, Людвига, прорвемся!» Я заметила, как на меня профессор из комиссии смотрел. «Так он же седой весь!» — возмутилась Людвига. «Ну и что?» — удивилась Лера. «Главное — привлечь к себе внимание, а там разберемся». Людвига не могла представить, В чем там собиралась разбираться Лера, но так или иначе подруга была уверена, что по конкурсу обязательно пройдет, несмотря на тройки. А вот у Людвики было предчувствие, что перемены в ее жизни неизбежны, и что, скорее всего, ей придется в ближайшем будущем ехать назад, в Песчанск. Геля закончила перестилать белье и заковыляла в подсобку за шваброй и ведром. от чего бы тебе здесь не поучиться? А то, если шум начнется гам, то ничего не сможешь запомнить. Если надо, я тебя крикну. люддвига подумала, что и правда это хорошая идея. Она прошла за гелей в предбанник подсобки, где на крошечных трех с половиной метрах нянечки приладили столик со стульями, чай пить в пересменках. Здесь было тесно и темно, как в чулане. Но зато если закрыть дверь и включить свет, никто не мешал. Людвика села за стол и вытащила анатомию человека Курепина и Вокина. Открыла раздел учения о нервной системе, спиной и головной мозг. Так, посмотрим, что тут у нас. Медула спиналис. Медула спиналис, а также Филум Терминале. Почитала немного, вроде все понятно, все напомнит. Но только вот непонятно, как это на самом деле работает, что спиной мозг не на всем протяжении имеет одинаковый диаметр, и что его толщина несколько увеличивается снизу вверх, это как раз ясно, и что субстанция альба, белое вещество, представляет собой сложную систему различной протяженности и толщины миелиновых и отчасти без миелиновых нервных волокон тоже, и что субстанция Гриссия серое вещество, состоит из тел нервных клеток с их отростками, не имеющими миелиновой оболочки. Но вот как по этим самым Миелиновым и немиелиновым волокнам течет мысль, и как и где она зарождается и формируется, и отчего одни мысли бывают глупыми, а другие умными? Это в учебнике не объяснялось. Но ведь это и было самым интересным. Получается, что чего-то главного в этой картине не хватало, а разве врач состояние лечить пациента? «Если до конца сам не знает, что же это там внутри этого самого пациента происходит?» Она вздохнула. «Нет, что-то не учится. Пойду-ка я пройдусь, возле гели посижу. Может, Глеба увижу». Она вышла из подсобки, закрыла ее ключом и не успела пройти к столу дежурного поста, как сразу увидела его. Глеба. Их бригада только что привезла больного, которого санитары перекладывали с носилок на топчан, всего лишь полчаса назад так любовно застеленный гелей. Больной харкал кровью, и темно-бордовые пятна быстро расползались по накрахмаленной наволочке. Гелия побежала за стерильной пеленкой. Глеб сидел у стола и на коленях дописывал карту первичного диагноза. Больная, а вернее больная, пожилая женщина лет шестидесяти, Тяжело дышала, поминутно стонала и охала, и в перерывах между стенаниями что-то причитала. Людвига смотрела на Глеба и не знала, что ей лучше всего сделать. Подойти и поздороваться, как ни в чем не бывало, или лучше не мешать ему. Больная, видно, спросила Глеба что-то, типа, есть ли надежда на выздоровление. А Глеб широко улыбнулся, и было слышно, как он ей сказал. «Не волнуйтесь, мамаша, вы еще на свадьбе у внука гулять будете. Вылечим!» Женщина вытерла тыльной стороной ладони пот с бледного лба и опять запричитала через оханье стенание. Губы у нее были почти синие. Она все больше задыхалась и хваталась то за сердце, то за горло. Видно, что ей было тяжело дышать. «Скорее всего, кровохарканье на фоне застойной стенокардии или метрального стеноза», подумала Людвига вспомнив медицинскую энциклопедию доктора Фантомова. Тогда, в детстве, она зачитывалась описаниями разных болезней и довольно легко вспоминала подробности разных патологических состояний, которые ей приходилось наблюдать на работе. Глеб закончил писать, быстро что-то сказал Геле, та по телефону вызвала каталку, и вскоре женщину увезли в отделение интенсивной терапии. Глеб встал со стула и направился в фойе приемного, за стеклянную дверь. Людвига так и не знала, что предпринять. Она подошла к столу, где только что сидел Глеб, и для вида поправила на нем толстое прозрачное стекло, под которым медсестры держали всякие важные памятки, инструкции, телефоны отделений и их заведующих. Иногда эти бумажки сдвигались, накладывались одна на другую, и когда совсем нечего было делать — Людвига приподымала стекло и расставляла их по местам. На электризованной бумажке упорно прилипали к стеклу, не слушались, и приходилось их расправлять снова и снова. Оторвавшись от стекла и бросив взгляд на Глеба, Людвига вздрогнула. Он увидел ее и, как часто бывало раньше, церемонно поклонился и приветливо улыбнулся. «Как хорошо!» Не сердится больше. Хотя за что он мог на нее сердиться? Людвига не знала, куда себя девать, и решила проверить записи в журнале санитарного поста приемного покоя, где велся учет смены белья, дезинфекции инструмента и перевязочных материалов. И, прочитав две последние записи, она услышала, как дверь скрипнула, и возле ее стола вырос Глеб. «Здравствуйте, Людвика Витольдовна! Сколько лет, сколько зим!» — как обычно сказал он, и сел на стул перед столом. «Здравствуйте, Глеб Аркадич, сказала Людвика, заливаясь краской. «Прилежно трудитесь на своем посту на пользу отечественной медицины?» — начал Глеб иронично, как любил делать, когда бывал в хорошем настроении. «Тружусь, Глеб Аркадич, куда мне деться?» Подхватила Людвика этот тон, пытаясь за ним спрятать свое волнение. Сердце у нее бешено колотилось, и кончики пальцев начали предательски дрожать. — Как бы у меня самой не случился приступ стенокардии или острой коронарной недостаточности, — подумала она и для виду перелистнула страницу журнала санитарного поста. Глеб помолчал немного и уже нормальным тоном спросил. «Как жизнь молодая?» «Хорошо», — еле слышно ответила Людвика и опять покраснела, так как врать не привыкла, а хорошего в последнее время было не так уж много. «Экзамены вот сдаю». Глеб очень оживился. «Экзамены? Да ну! И как?» «Пока похвастаться нечем», — вздохнула разочарована Людвика. «Четверки». Глеб недоуменно воскликнул. «Четверки? И вы не рады? Ну, знаете...» Да вы понимаете, что это значит? Сдать на четыре в военку. Да это почти что на Луну слетать. Так ведь конкурс очень большой, Глеб Аркадич. Целевиков, без экзамена, которые проходят уйма, все в возрасте, а на те оставшиеся проценты в основном парней берут. У девчонок мало шансов. Ну вот, пошло, поехало, сказал Глеб. Закручинилась королева наша людовика. А ведь, позволь отметить, не пристало в густейшем особом впадать в уныние. Что это еще за неверие в собственные силы? Людвига пожала плечами. И правда, чего это она впала в уныние? Глафира тоже добавила пессимизму своим путанным рассказам об отце. Пашины письма, неотвеченные, где-то глубоко сидели с занозой, тщетно заглушаемым чувством вины. И самое главное, она упала духом из-за него, из-за Глеба который сидел перед ней в эту минуту и весело с ней болтал. Заморочил ей голову и исчез. А когда появился, то было уже поздно. Сердце ее оказалось разбито, и, может, из-за этого у нее стало все валиться из рук. Но она не могла ему об этом сказать, и только горько вздохнула. — А ну-ка прекратить эти настроения! — то ли шутливо, то ли серьезно скомандовал Глеб. «Вот что, вы когда смену заканчиваете?» Он упорно называл ее сегодня на «вы», что тоже давало повод для определенных размышлений. «А может, при посторонних не хотел фамильярничать?» — засомневалась Людвика. Из отделения вернулась Геля, и, кинув на них строгий взгляд, сурово заявила Людвике. «Влажную уборку пора бы сделать. Вон уже санитары-то в прихожей понатоптали». «Так ведь час назад делали» начала была Людвика, но Геля властно прервала, а я говорю, понатоптали, и стало ясно, что спорить с ней бесполезно. Тут из окошка диспетчерской послышался клич дежурной по селектору. «Седьмая на выезд!» Глеб встал и, поглядывая вслед уходящий в прихожую гель быстро бросил Людвики. «После восьми Сможете меня подождать на углу Боткинской?» возле трамвайной остановки. Людвика от растерянности вспыхнула и, не очень соображая, что она сейчас делает, быстро ответила. «Смогу. Только у меня послезавтра экзамен, биология. Три учебника повторить надо». «Ничего-ничего, подождут ваши учебники». Выскакивая за стеклянные двери, на ходу кинул Глеб. Людвика пошла за ведром и шваброй. «Что это сейчас произошло?» — думала она. «Он мне что же?» Свидание назначил. Ах, Леру бы спросить, чтобы она и посоветовала. Как-то неожиданно так. Тут и экзамены, и Глеб, и геля странно на нее разозлилась. Или предоктора хочет показать, что за младшим персоналом строго следит, не дает попусту расслабиться. Вот тебе и филом терминале. Ничего не скажешь. Людвики был радостно и в то же время как-то боязно. «Поистине мы сами не знаем, чего хотим». И вспомнила Лерина откровение об очередном ее ухажоре И тянет к нему, и вроде как нет, сама не пойму, чего хочу. Как не смотрит на меня, из шкуры бы вылезла, чтобы посмотрел. А когда ходит тенью, так и отправила бы куда подальше. Вот и Людвике сейчас непонятно, чего ей самой больше хотелось. Увидеться с Глебом после смены или нет? Получается что иногда мы о чем-то мечтаем днями, неделями, а когда оно происходит, идем на попятный». Она вздохнула и начала протирать влажной тряпкой, вымоченной в растворе хлорамина, ели заметные следы, которые натоптали санитары, привезшие больную сердечницу. Остаток смены Людвика ломала голову. Пойти или не пойти на угол Боткинской. Она была рассеяна, не могла ни работать, ни учиться, и на все Гелены замечания реагировала с заметным опозданием. Та злилась, называла ее Росомахой и Телемой и даже отправила со смены домой на полчаса раньше. «Все равно с тебя сегодня толку не будет, иди лучше домой». Бригада Глеба все время была на выезде, и до самого вечера она его больше не видела. На часах было только 7.30, и людвика решила до восьми посидеть в подсобке, поучиться, На строчки упрямились, не хотели лезть в голову. Она читала одну и ту же фразу по несколько раз и никак не могла вникнуть в ее смысл. Начинала все сначала, но больше и больше путалась в связях между сегментами спинного мозга и передними, боковыми и задними собственными пучками, нисходящими волокнами и прочее-прочее. Поэтому книгу пришлось захлопнуть и отправиться на Боткинскую пораньше. А что, пройдусь, прогуляюсь, мороженое поем, а там решу, ждать его на углу или нет. Так и сделала. Улица шумела своим привычным, нескончаемым бегом по кругу. Народ толкался в продуктовых, мамаши суетились перед новым учебным годом и раскупали детям форму, книжки и тетрадки на школьных базарах. Карапузы в колясках неотрывно смотрели на подвешенную у них перед носом разноцветные шарики на резинках. И эта вечерняя суета почему-то против ожидания успокоила Людвику. Зажглись фонари. Людвика одиноко гуляла, переходя с одной улицы на другую, и ела подтаявший пломбир. Он остужал ее пыл, и в какой-то момент ей действительно стало очень одиноко, и захотелось снова увидеть Глеба. Навстречу прошли двое, держась за руки, Как он на нее смотрит, не отрываясь, выбор был сделан. Оставалось минут пять до восьми тридцати, и она пошла на угол Боткинской. Никогда не приходи на свидание первой. Опять всплыли у нее в голове Лерины наставления. Мужчина должен как следует соскучиться по тебе, а если ты прибежала первая, он сразу увидит, что тебе это очень важно, ну и начнет тебе крутить мозги. Но не передерживай его слишком. А то бывают слишком гордые типы, и их это бесит. Пойми, мужчина — это как кофе. Если пропустить момент, он выкипает. А если не добавить огня, то никогда не закипит. Держи интригу как можно дольше. А уж если заметила, что закипает, снимай с огня. Вот и угол. Остановилось. Никого, кроме прохожих. Ну что ж, подожду. Прошло минут десять, никого. Ну где же он? Как неловко. Увидит, что я пришла первая, и подумает, что мне это важно. А мне это важно? Спросила себя Людвика. И, подумав, немного решила, да, мне это важно. Мне важно видеть его и говорить с ним. Мне важно думать над тем, о чем он мне рассказывает. Мне важно знать, что я ему интересно. Мне важно, важно, важно. Восемь сорок. «Но где же Глеб?» Она начинала все больше волноваться и даже сердиться на него. «Будь я мужчиной, то была бы из нервных типов», как сказал Лера. «Меня это бесит. Восемь пятьдесят». «Ну все, подожду еще пять минут и пойду домой». Неужели забыл? Или просто пошутил? Она горько вздохнула. Человек просто хотел отвлечь ее, поддержать в трудную минуту, а она и уши развесила. Неужели забыл? Она прошлась по Боткинской, перешла через проезжую часть и, бросив последний раз взгляд на угол, где прождала Глеба полчаса, хотела сесть на трамвай. И тут увидела его. Он шел быстрым, твердым шагом в плаще с портфелем в руке, серьезный, сосредоточенный и бесконечно ей дорогой. Остановился на месте назначенной встречи, Посмотрел на часы, поглядел вокруг. Людвика чуть подождала и медленно пошла ему навстречу. — людвика обрадовался Глеб. — Это вы. Я так рад, что вы не ушли. — Людвика, В первый раз он назвал ее не смешным Людовика. А так как надо, правильно назвал. Это было приятно. Глеб стал оправдываться. Перед самым концом смены был срочный выезд, и как назло ни одной свободной бригады, кроме нашей. Я думал, быстро обернемся, а нет. Прединфарктной больной. Пришлось повозиться. Простите меня, пожалуйста. Ну что вы, Глеб Аркадьич, сказала Людвика. Просто я думала, вы забыли. Простите, виноват. Вы, наверное, совсем продрогли. Есть немного, улыбнулась Людвика и потрогала свой покрасневший от холода нос. А знаете, какое самое лучшее средство от покрасневшего носа? «Наверное, чай с малиной», — предположила Людвига. Но Глеб рассмеялся и сказал, Ну, какая же вы все-таки правильная и положительная. Доктор должен быть чуточку сумасшедшим, чтобы помогать больным». Так ведь это была именно ее мысль, когда она раздумывала над поведением доктора Фантомова, читая Глафирину письмо. «Значит, и Глеб так считает?» «Ну что, не можете угадать?» — настаивал Глеб. «Если бы сейчас была зима, можно было бы потереть нос снегом», — догадалась Людвика. «Но сейчас не зима. Вот уже ближе, теплее, теплее». Он смотрел на нее насмешливо, как десятиклассник, который сбежал с уроков и которому непременно хотелось еще чего-нибудь натворить. «Главное средство от всех болезней — это, конечно, зайти в кафе «Мороженое», «И ясце его до отвала!» — Глеб засмеялся. «Не возражайте, Тогда пойдемте». Он взял Людвику под локоть и осторожно подтолкнул. «Ну и средства!» Она только недавно съела большую порцию пломбира, но мороженое было для нее тем лакомством, которого никогда не бывало много, и в этом их с Глебом вкусы, похоже, тоже совпадали по дороге он ей рассказывал про последнего пациента потом перешел на тему непредсказуемости медицинской профессии а потом заговорил о том что несмотря на постоянный риск спешку и частую нехватку средств так как врачам скоро их эти добавляли за вредность и позволяли график работы сутки работа сутки дома но при этом платили очень мало долго обходиться без своей работы он не мог знаете После тяжелого дежурства иногда думаю, все, пошли все к чертям, пора уходить. Нервы ни не к черту. Но к концу выходного мне уже становится скучно, а на утро я опять в полной боевой готовности. Глеб Аркадьевич, а вам бывает страшно? Вдруг спросила Людвига. Страшно? Переспросил Глеб, словно не понял, о чем это она. Ну да, страшно. Например, когда вы не знаете, что с пациентом. Или просто страшно, когда они умирают, и вы не можете их спасти?» Они дошли до кафе «Холодок», сели за столик у окна, и, рассматривая меню и словно размышляя вслух, Глеб сказал, «Страшно. Как-то никогда не задумывался над этим». Подошла официантка, достала блокнот, с интересом посмотрела на Глеба. «Две порции мятного с тертым шоколадом. Вы ведь не против мятного с шоколадом?» Склонил он голову в сторону Людвике. Так и внуло, что нет, не против. «Два кофе Глиссе и...» Тут он лукаво посмотрел на Людвику. «Один чай с малиновым вареньем». Людвика усмехнулась, а официантка, полная дама с высоким начесом под накрахмаленной кружевной наколкой на волосах, удивленно сощурилась. «Варенье в чай?» Спросила она, недоумевая, как будто говоря, вы чайник тещи на именины пришли. Здесь кафе небогодельно. Но Глеб посмотрел на нее медовым взглядом и пояснил. Не твори пожалуйста, отдельно, в хрустальной вазочке, и если можно, с ложечкой. Официантка под его взглядом пообмякла, но почему-то злобно смерила взглядом Людвику и кивнула Глебу. Это, по всей видимости, означало что-то вроде... Но если я с детским садом связался, тогда понятно. Варенье, печенье, леденцы, сюси-пуси. А какой приличный мужчина!» Глеб посмотрел в окно, продолжая думать над Людвикиным вопросом. «Страшно? Нет, страшно не было». Он опустил голову и задумался. Потом опять посмотрел в окно, как будто пытался где-то там за стеклом получше рассмотреть картины своего прошлого как учился, как начинал, и было ли ему тогда страшно. Наконец он произнес, я бы сказал, бывало всякое, но не то чтобы страшно, а по-другому. Все мои комплексы и переживания относятся, конечно, к тому времени, когда я только начал работать с Федорой. Вы скажете, а тогда понятно, она все брала на себя, так вот нет. Ее метод обучения как раз состоял в том, что она заставляла меня все делать самому и особо ничего не рассказывала. Только когда я, помучившись с минуту-другую, она больше в нашей профессии рассчитывать не приходится, принимал решение или размышлял вслух, она могла резко оборвать, довольно грубо, добавив пару крепких эпитетов, или просто хлопнуть меня по руке, выбив ручку, если я писал, как она говорила, чушь собачью в карте больного, а в остальном мне ней все сам» дымила только своей махоркой мне прямо в нос и сосредоточенно следила за ходом моих мыслей. Зато если я попадал сходу в правильный диагноз, никто не умел лучше выразить свое восхищение, чем она. «Ну, Березин, ну, подлец, точно ведь Шельмо угадал! Экссудативный плеврит!» Или, скажем, «Так и есть, и мать, травматический пилонфрит!» «А ведь без году неделя с нами ездит, сукин сын, опыта ни хрена!» И дороже похвалы, чем эти ее подлецы, сукин сын, поверьте, для меня на свете не было. Так вот, страшно становилось, если она на меня злилась или ругала, потому что страх этот был связан с постоянной попыткой доказать Федоре, что она во мне не ошиблась. Вы скажете, а как же люди, их судьбы, разве не это важнее всего? «Да, это все так. Но поймите, Людвига, когда вы начинаете жить этим изо дня в день, профессионально, вы начинаете видеть не человека, которого зовут Петя или Иван Иванович, а выбухание межриберий на их теле, акрационоз, голосовое дрожание, тремор конечностей, бедренную тупость перкуторного звука, ослабление визикулярного дыхания, мезотелеома и все». Потому что, поверьте, если вы будете смотреть Пете или Ивана Ивановича в глаза, а еще более того, жалеть их, вы можете не увидеть угрожающую степень цианоза и не услышать критических, аскультативных данных. И вот этим самым вы навредите и тому, и другому». Официантка принесла заказ. Людвига залюбовалась на зеленоватые шарики мороженого и на аккуратно наструганную сверху горку темного шоколада. Варенье в нежной хрустальной вазочке призывно олело возле плоской, как пиалка, чашки с пахучим чаем, и даже ложечка, посверкивающая в бликах тусклых ламп, казалась такой же серебряной, как и начищенные до блеска приборы у Леры Перохиной. Людвика медлила, не решаясь попробовать такую роскошь, и Глеб озабоченно спросил, заглянув ей в глаза почти так же, как тогда в лифте, «Вам нравится? Очень». Выдохнула с плохо скрываемым восхищением Людвика, и пожалела, что рано или поздно ей придется разрушить эту красоту. Она попробовала мороженое. М -м -м, зеленый кусочек нежно растворился во рту мятной прохладной лужицей, в то время как островки и шоколадной стружки задержались на языке терпким, похрустывающим теплом. Я очень рад, что вам по вкусу, сказал Глеб. И через розовую соломинку отпил кофе-глиссе из короткого приземистого бокала с широким дном. Слоистую бежевую сверху и темно-кофейную снизу массу. И все-таки, Глеб Аркадич, как же это? За болячками не видеть человека. Разве это правильно? Она вспомнила, как мучилась в детстве ангинами, и как отец читал ей Чехова и Пушкина до хрипоты, чтобы отвлечь от боли и плача. Для него, Витольда... Она была грустным, страдающим ребенком. А доктор Фантомов, которого то и дело звали ее проведать, получается, видел всего лишь увеличенные лимфатические узлы и красные, покрытые светло-желтыми пузырьками, похожими на крупинки риса миндалины. «Нет, что-то тут не совсем складывается. Когда вы сами станете врачом, — сказал Глеб, перехватив ее недоуменный взгляд, — вы поймете, что лучший врач... Это не тот, что плачет вместе с больным, а тот, кто не дает человеку даже малейшего повода усомниться в успехе лечения. А для этого надо быть самому уверенным в своих знаниях и удаче. «И что, у вас никогда не было промахов?» — недоверчиво спросила Людвига. «Ну почему же были, конечно? Только что вы называете промахами?» «Можно пойти неправильным путем в смысле назначений, «Но нужно вовремя уметь остановиться и скорректировать свой курс. Но верить в успех надо всегда. И еще...» Он замолчал и опять посмотрел в окно. «Мне кажется, кроме моей природной безалаберности и глупой самонадеянности, больше всего мне помогало то, что в меня почему-то очень верила Федора. Черт его знает, чем я заслужил ее внимание и доверие. До сих пор ума не приложу». У нее было много других, гораздо более талантливых учеников, чем я. Переростка, недоучка с физмата. А вот подишь ты. Раз мы с нею чуть не потеряли больную, мать троих детей. Гнойная перитонит, угроза сепсиса. Время тянуло, боялась скорую вызвать, вот и запустила, ну и все такое. Ох, и намучились же мы тогда. Раза три, пока ехали до клиники, ее теряли. Дело было глубокой ночью. Привезли, а дежурный хирург уже на другой операции занят. А ждать нельзя, счет шел на минуты. Федора решила сама оперировать. Ох, орала же она на меня, мать честная, как вспомню. До сих пор удивляюсь, как только не прибила. Думал, не выдержу, брошу все к чертям и пошлю эту чумную медицину подальше. Вот как подумаешь, что трое несмышленыши одни останутся, без матери. Вот тогда становилось страшно. Сцеплю зубы и работаю. С перепугу хирургическая сестра не тот инструмент подала. Федора как швырнет его мимо моего уха, так и просвистел, как снаряд. Чуть в весок не попала. Ой, испугалась Людвика. И что? Спасли больную? Спасли. Помню, вышел тогда на порог. Не жив, не мертв, извините, коленки дрожат. Но от волнения Тора, от, от всей этой сцены. Холодно, зуб на зуб не попадает декабрь. Злой. Слышу, за спиной дверь скрипнула. На пороге она, Федора. Глыба, а не женщина. Ну, думаю, и тут начнет костерить, что рану не сушил как следует, что не так шил, что только мешало не помогал. А она постояла на пороге, тихо-тихо, подошла ко мне. Голову мою обхватила руками, к себе прижала — Говорит, миленький мой, прости ты меня, спасибо тебе. И что бы я без тебя сделала, дура старая? Да ни хрена. Как сказала она это, тут у меня слезы сами кап-кап ей на воротник, как у первоклассника. Стояли мы так, поревели, потом покурили молча, назад пошли. Я подумал тогда, за эти слова я ей все-все прощу. Людвика притихла. Она отхлебывала чай из плоской чашки и смотрела куда-то мимо Глеба. Она видела ночь, заснеженный порог больницы, тусклый отцвет фонаря на крыльце и двух человек, которые стояли рядом, неуклюже обнявшись. Немолодая громоздкая женщина в коротком полушубке поверх белого халата и не очень уже молодой врач-практикант Глеб. И не было, наверное, в эту минуту для них никого в целом свете роднее. Чем они сами друг другу. Глеб тоже помолчал, подозвал официантку, спросил коньяку. Принесла в рюмочке на блюдце. На краю блюдца, кружок лимона, старалась. Глеб взял рюмочку, посмотрел в окно и сказал: За тебя пью, Федора Степановна, за душу твою, что путь мне осветила. Да, за все наши перебранки и ссоры трижды прощаю. И сам трижды прошу у тебя прощения. Одним быстрым глотком выпил темную жидкость. Потом взял кружок лимона, откусил кусочек. Смешно поморщился, совсем как Паша, когда прицеливался в тире. Да что это я впал в воспоминания, пригласил вас подбодрить, а сам развел такую драматургию. И вам, наверное, настроение испортил. Нет, что вы, поспешила сказать Людвика, допивая чай. «Мне очень интересно вас слушать». «Так бы и слушала всю жизнь». Хотелось ей добавить, но вовремя сдержалась. «Ну и хорошо. Поздно уже, а вам еще учиться. Пойдемте, я вас до остановки провожу». Глеб попросил счет. Когда принесли, положил на него деньги и сверху еще трешку добавил, чтобы официантка не злилась. Вышли на улицу. Пошли на трамвайную остановку. На душе у Людвики было светло и возвышено, какой он разный человек, этот Глеб. То шутки шутит, то серьезное рассказывает. Заслушаешься. И как мелкий теперь по сравнению с его рассказами пошло и и наставление. А про тот случай в лифте он, поди, уже и сам забыл. И правильно говорят, любовь, Это когда у тебя как будто крылья за спиной, и ты чувствуешь себя очень сильной. Подъехал трамвай. Людвига сказала спасибо вам большое, Глеб Аркадич, замороженный вообще. Глеб улыбнулся, поправил очки и сказал, ну что вы, это вам спасибо. Вы умеете такие вопросы задавать, от которых у меня так светло на душе. Опять совпадение мыслей. Обрадовалась Людвига он взял ее руку в свою и поцеловал людвика вспыхнула тут подошел трамвай до свидания люддвига витольдовна удачи вам на экзамене спасибо только и успела сказать людвика и заскочила в трамвай который уже звенел предупреждая об отправлении в вагоне она примостилась возле окна и помахала глебу рукой Он отыскал ее глазами среди толкающихся пассажиров и помахал вслед. «Я вас люблю!» — беззвучно произнесли ее губы. «Я вас тоже!» — хотелось бы ей услышать в ответ. Но его губы молчали.